Я шагал за ней. Шея у меня болела. Распухла и растёрлась о жёсткий воротник. Не знаю, с чего. Укусил, может, кто? Алиса заметила. Глазастые, хорошее качество. И предчувственность развита. Опасность предвосхищает. Пропустило немного вперёд, я обернулся. Она вскинула мазер, мне в глаз нацелила. Что опять? Раздевайся. Зачем? Раздевайся. Что это ты шеей дёргаешь? Не болит? Натёр, кажется. Всё равно раздевайся. И пулялу в сторону отложи. А если за топор или за ножик возьмёшься, не рекомендую. Я пожал плечами. Прислонил карабин к машине, стал раздеваться, без резких движений, чтобы Алиса не испугалась. Сначала камбез расстегнул, затем куртку, достал блахоловку. Блох почти не было. А это, кивнула Алиса. Блахоловка, объяснил я. А это в лосянице. В шею, что ли, ей умерщвляешь? С презрением спросила Алиса. Не в шею, а блох. В шею у меня не водится. А умерщвляю плоть. Алиса покивала. Ну да, я забыла, ты же из Рыбинска. Умерщвляешь плоть, чтобы возвысить дух, все понятно. Это убожество тоже снимать. Я снял в лосяницу. Мать тьма, а это-то что? На всякий случай Алиса даже назад шагнула. В реёги, две на рёбрах, одна в плече. Это для психии вы там в Рыбинске. Это от того, что рыбой всё время питаетесь. В рыбе черви живут мелкие. Они в голову по краби заползают и мозг точат. Вот от этого вы такие и дураки. Шею покажи. Я показал шею. Не, вроде бы ничего, сощурилась Алиса. Шейкер не так начинается. Действительно, натёр. Одевайся, давай, рыбает. Торопиться я не стал. Достал из рюкзака параховую настойку, протёр шею. Слушай, а ты на самом деле сюда за невестой пришёл? Поинтересовалась вдруг Алиса. Ты на самом деле дурак. Я промолчал. Не чешись, успокоила Алиса. Почти пришли уже. Сейчас вниз спустимся, праведник. Тут уже рядом, вон за тем домом. Улица закончилась, и я сразу почувствовал пространство, пустоту. Она всегда угадывается. Папа тоже почуял, заскрёб лапой. Южный порт, с какой-то гордостью сказала Алиса. Вот. Никогда таких ям я не видел. Огромные, даже невероятно. Наверное, в несколько километров в ширину, а в длину вообще краёв не видно. Дна в этой яме вовсе никакого не виделось. Один железный мусор. Машины, корабли, и большие, и маленькие. Некоторые лежали на боку, другие точно плыть готовились. А третьи были разорваны на части. Мне это больше всего не понравилось. Как будто какой-то страшный малыш баловался со своими игрушками, поломал и бросил за ненಾದобностью. Поезд самый настоящий. Вагоны покорёжены, лежит изогнувшись, как дохлая гусеница. То ли сверху свалился, то ли из-под земли выскочил, непонятно. Вертолёт целый почти. Без винтов, конечно. Стоит, стёкла вроде бы целые. Вертолёт редкий продукт, не встретишь часто. Всё растащили давно, потому что металл хороший. А лопасти и подавно. Материал ценнейший. Можно мечи вытачивать, лёгкие и высокой убойной силы. Растительности никакой. Да и во всём порту тоже. Железо кругом, ни травинки, ни кустца. На другом краю ямы деревья высохшие ветками растопырились. Осыпавшиеся здания по краям ямы. А ещё острые треугольные штуки, похожие на краны. Наверное, это и были краны, только поломанные. И другая техника, уже ни на что непригодная. Много и навсегда. Тут и есть вход, сообщила Алиса, в нижнее метро. Но без меня ты его никогда не найдёшь. Он тайный, секретный, то есть. Ага, вздохнул я. Так оно всё и есть. Точно тебе говорю, неприступный совсем. Дождёмся Соню и вниз полезем. Мне место не очень нравилось. Просторно слишком. Просторы хороши средней просторности, а здесь перебор. Алиса уже направилась к яме. "Дождёмся", повторила Анна. "Тут местечко и специальное. Ждать хорошо, спокойно". Мы принялись обходить яму по правому краю. Тяжело оказалось обходить. Улица была забита машинами, причём как-то в два уровня, лежали друг на друге. Как они умудрились так, не представляю. Сбоку и то не оставалось никакого места. Приходилось по крышам лезть, что опасно. Провалишься в ржу, кров полыхнёт Антошкой, скончаешься в муках. Но Алиса знала путь. Вступала по крышам уверенно, не провалились. Вышли к кранам. Я подумал, что больше всего эти краны, наверное, напоминают богомолов, такие же поломанные и неприятные. Машины вокруг, опять машины. Прожухшие корпуса без покрышек, насыпаны кое-как. Я сунулся был первым в эту мешанину. Но Алиса поймала меня за плечу. "Не", сказала она. "Тут надо аккуратно. Вон к тому, видишь? Справа лестница". Мы двинулись вон к тому, самому высокому. Алиса полезла первой. Предварительно выдала мне резиновые перчатки и обрезанные резиновые сапоги, и сама тоже надела. Оказалось, что перчатки и сапоги, как раз кстати, примерно на половине пути и без того круглой ступени лестницы стали ещё и скользкими. Какой-то жир Без запаха и без цвета. Скользкий чрезвычайно. Предусмотрено всё. Если кто попытается влезть так, без сапог и перчаток, наверняка сорвётся. И в лапшу. Я никогда не пробовал лапшу. Наверху имелась расчёт четкая площадка. На ней стоял старый диван. Настоящий, кожаный, объеденный с левой стороны всего-то чуть-чуть. Наверху же стеной зонтик, золотой шарик, несколько пластмассовых стульев. Я сел Яма. Туча болтается в небе. Тут море было, объяснила Алиса. Корабли по нему плавали. Вон, видишь, валяются. А потом? Потом под землю ушло. В верхнее метро, затем по шахтам вниз. Алиса показала пальцем в землю. После воды сверлили. Думали, если ещё одна вода приключится, воду вниз забросят. В московское море, уточнил я. Не знаю, может Только вообще вся вода вниз убежала, и из рек тоже вернулась в землю. Ручейки остались, мелкие совсем, да лужи. А ты эти шахты видела? Алиса пожала плечами. Они все на западе, кивнула Анна, за третьим кольцом. На нашей стороне две всего. Так видео? Издалека. К этим шахтам лучше не подходить близко. Почему? Шахтёры. Это Алиса произнесла шёпотом. Когда всё началось, многие в метро спасаться стали. Те, кто в верхнем, сразу почти погибли. Почему? перебил я. Кто же в метро спасается? Входы на каждом шагу, вентколотцы, каверны везде. При воде грунта седал, некоторые улицы целиком проваливались. Водой затопило, газом пожгло, потом твари полезли. На Динамо вообще целое кладбище под землю провалилось. Представляешь, что там было? Целые тоннели трупов. Не, верхнее метро гиблое место. И потом там темно везде. Как жить? А в нижнем? Алиса улыбнулась. В нижнем светло, его крепче делали. Там стенки сами по себе светятся. Это раз не на стопах электричество всегда есть. Так что умные спасались в нижнем метро. Конечно, туда тоже поналезло, но немного. А затопленности там и вовсе никакой нет. Сушь. А шахтёры? Шахтёры Шахтёры думали, что они вообще самые-самые умные. Они знали, как там под землёй всё устроено, и хотели в своих шахтах спрятаться. И спрятались, но только зря совсем. Алиса поёжилась, будто у неё тоже вереги имелись, или шея была натёрта. Укрыться-то они там укрылись, но не спасло это их. Она замолчала. Их тоже погоня достала, спросил я. Неизвестно, кто их достал и что с ними случилось. Но они, они изменились. То есть теперь они не совсем уже и люди. Не знаю, из-за чего. У нас некоторые считают, что они там свихнулись внизу. От темноты, от недостатка кислорода. Там пещеры, кажется. И потом Алиса плюнула. Там вроде микробы какие-то живут. Древние, которые миллиард лет назад ещё были. И они могли шахтёров, не знаю. Знаешь, что к шахтам этим никто подходить не хочет. И что, люди пропадают? Они всегда пропадают, возразил я. С чего это вы решили, что шахтёр? Ну, после них следы остаются. Не всегда, но часто. Сажа чёрная, каски. С шахтёром лучше не встречаться, особенно после заката. Алиса кивнула на небо. Солнце медленно наливалось сморачным красным. С нижнего края отчётливо различалось тёмное, похожее на рыбу пятно, что являлось скверным знаком. После заката надо быть очень осторожным, зловеще прошептала Алиса. Очень-очень. Смотри, что покажу. Алиса сунула руку в диванную прорежь и достала круглую жестяную коробку. Открыла. В коробке оказались фотографии этого места. Старые, видимо, ещё до потопные. На них южный порт совсем не походил на себя. Была вода, много. Никакой ямы, вместо неё гладкая поверхность, отливающая синевой и стреляющая солнечными зайчиками. На ней корабли. Большие, видимо, с грузами. И маленькие, белые такие кораблики, снующие между своими большими братьями. И даже корабли с парусами. Эти особенно красивые, похожие на птиц. Мне сразу захотелось на этих кораблях поплавать. Я ведь никогда не плавал. На другом берегу город. Дома, как всегда, до неба. Серебристые, похожие на молнии, только бьющие в небо. Между ними медленно покачивались толстые, как оранжевые огурцы, дирижабли. Спешили куда-то вертолеты и воздушные шары, похожие на... ни на что не похожие. В нашем мире нет ничего похожего на воздушный шар. Ничего даже наполовину такого яркого, как воздушный шар. Кровь разве что. И солнце там тоже опускалось, на этой фотографии. Так красиво, что у меня даже кулаки от обиды сжались. Почему? Почему все так испортилось? От чего всё так произошло? Не удержался я. Что-то меня этот вопрос стал занимать в последнее время. Не знаю. Когда был жив Гамир, я не очень про это задумывался. Мир выглядел так задолго до моего появления. Мир продолжал так выглядеть при мне. И я никогда не мог представить, что он может быть другим. А теперь вот стал, почему-то. Стал представлять мир без волкеров, без маркшейдеров, без падий и хмарей. Гулять можно вечером без оружия. Интересно. А как вот это всё началось? спросил я. Разом или постепенно? А может, и разом и постепенно? И как? Только здесь у нас или везде? Как оно всё это выглядело? Погонь полезла сразу изо всех тёмных подвалов или был один главный подвал? Вообще, если начать рассуждать, то получается, что был. В одних местах погони гораздо больше, чем в других. Здесь в Москве её больше, чем в Рыбинске. А ты веришь в возрождение? спросил я ни с того ни с сего. Алиса не ответила. Отняла у меня карточки, спрятала в жестянку. Потом мы просто сидели и смотрели. Молча. Долго, наверное, час почти. Солнце успело почти совсем спрятаться. Пойдём вниз, сказала Алиса. Пора. А Соня? Мы же тут Соню этого дожидались. Не прийдёт. Соня не придёт. Он должен был ждать, а он не ждёт. Тут всё понятно. Видимо, задержался где. Алиса кивнула на небо. Солнце садится. Лучше нам вниз. Сползать по стальной лестнице было гораздо неудобнее, особенно в сумерках. Сумерки вообще плохое время. Всё кажется чёрно-красным, страшно. Внизу Алиса нырнула в проход между машинами. Я за ней. Железные коробки возвышались в несколько ярусов. И другой железный мусор тоже. Много его вокруг собрано было. Год искапливался. Может, даже когда еще вода стояла, он тут собирался. Мы шагали, а Лиса, как всегда, впереди. Я за ней. Не торопясь, шаг за шагом, и постепенно я начинал понимать, что мусор тут не просто так свален, что есть в нем определенный порядок. Я заметил подпорки, заметил тросы, удерживающие корпуса машин от расползания. Заметил замаскированные рычаги. Ловушки. Опять ловушки. Хитрые. Точно. Алиса передвигалась весьма странно. Избегала ровных, свободных от мусорных заломов участков. Словно назло стремилась затруднить движение. Вместо того, чтобы пройти между двумя машинами, мы пробирались через тесный салон. Вместо того, чтобы пройти по трубе, мы лезли под нее. А иногда ни с того ни с сего начинали карабкаться вверх по почти отвесному борту корабля. Ловушка закрывает вход в нижнее метро. Если кто сунется чужой или поганый, мрец, шейкер тот же, ловушки сработают. Шейкеры расплющят. Правильно придумано. В таком месте требуется осторожность, аккуратность. Продвигались мы, кстати, молча. Даже дыхание не различить. Наверное, поэтому я и услышал щелчок. Я его сразу узнал. С одной стороны нашу станицу охранял сломанный лес, с другой болото. С третьей капканной пулей, и минной тоже. Гамир отлично ставил растяжки. Проволока, штырь, старая граната. Проволока прозвенела, и тут же щёлкнул взрыватель. 6 секунд. А Лиса не поняла. Что это? спросила она. Бежим! рявкнул я. За 3 секунды ничего не успели за 3 секунды. Куда успеешь за 3 секунды? Я заметил грузовик, перевёрнутый, с мощным кузовом. Под него мы и закатились. Взрыв. Все подпрыгнуло, уши сжало, завизжал папа, скрежет возник со всех сторон и уже не прекращался. Мир рушился. В укрытие ворвался огонь, посмотрел мне в глаза и поцеловал в правую щеку.